ослабляет наш престиж, делает ягвы и еврейство посмешищем, разрушает нашу ямню и Иосиф вынужден был признать, что трудно изобразить положение яснее, чем это сделал верховный богослов, а тот задумчиво продолжал. Я бы уже знал, как взяться за этого императора.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 Не звучат ли такие слова о богохульством, когда их произносит верховный жрец Ягве? Но в наше время он больше, чем когда-либо, должен быть политиком.